Эпилог. В жизни бывают и взлеты, и падения, и смертельные опасности. Но если у тебя есть мечта, и ты следуешь за ней, то можно преодолеть любые преграды. Не бойся будущего, не страшись его. Следуй заветам своих предков, и милость и любовь Создателя будут с тобой. Я учил своих потомков, которых стало много. Мои жены родили мне детей, а те, в свою очередь, подарили мне внуков. Всех их я учил любить друг друга и Творца. «Любите друг друга, как он любит нас», — говорил я, и мои слова, словно капли дождя, падали на их сердца. Они сидели тихо, завораженно слушая меня. Я не изменился». Остался 30-летним Виктором Иридаром Тохрангором Глуховым, судьей и правителем вселенной закрытого сектора. Точнее, той ее части, где жили разумные, недемонические существа. На Севилле. Инферно меня не касалось, а я не касался его. Остальные хранители признали мою власть, и никто не роптал. Я выпустил из сундука плененного хранителя воров и отпустил его на свободу. Он тоже имел право на власть и жизнь. Я не подавлял никого своей волей, не лицеприятствовал, как завещал мне судья. Мир менялся, но я оставался неизменным. Я понял, что жить вечно сложно и порой скучно. Многое уже видел, многое испытал. Мои жены прожили долгую жизнь, но попросили их отпустить. Я тоже хотел бы присоединиться к ним, но служение удерживало меня, чтобы не уйти за грань. Мы остались вдвоем с биотой. И хотя я знал, что впереди могут быть новые испытания, я был готов к ним. Ведь у меня была мечта. Мечта сделать мир лучше. И я знал, что смогу преодолеть все, если буду следовать за ним. Владимир Сухинин. Вторая жизнь майора 20. Вопреки всему 2. Текст читал Георгий Федоров.